Глава шестнадцатая. Выбора нет. Другу надо поверить, уважить его. Но любопытство жгло огнем. Впрочем, время уходит. Надо поскорее выбираться из лаборатории. А с Ньютом можно поговорить и по пути. На борту Берга. Если, конечно, получится переманить на свою сторону Хорхе. Ньют вынес из арсенала коробку с боеприпасами. Следом вышли Минху и Брендо. Девушка несла еще пару пушек и пистолеты в карманах. "Пошли искать наших", сказал Томас и двинулся в обратную сторону, к репетиции. Остальные следом за ним. В поисках прошло около часа. Друзей и след простыл. Крысуна и оглушенных наемников также не оказалось на месте. В опустевших коридорах, столовой и спальнях Ребятам не встретилось ни души. Шизы, впрочем, тоже не попадались. Томас боялся, что случилось что-то страшное, и им еще предстоит расхлебывать последствия. И вот, когда вроде обыскали каждый из окоулок, Томас кое-что вспомнил. «Ребята, послушайте, пока я сидел в белой комнате, вас держали на месте, гулять по штабу не позволяли, мы ничего не упускаем». — Не то чтобы я стопудово уверен, — ответил минху но в здании наверняка есть потайные комнаты. — В принципе, верно. Да только на новые поиски времени почти не осталось. Надо двигаться дальше. Кивнув, Томас сказал, — Ладно, ищем ангар. Высматривать секреты будем по пути. Прошло некоторое время, и Минхо вдруг замер на месте, указав на ухо. Томас едва разглядел этот жест при тусклом свете красных ламп. Ребята остановились и прислушались. Задержав дыхание, Томас почти сразу расслышал утробный стон и вздрогнул. Чуть дальше по коридору в стене имелось окошко. Оно смотрело в комнату, где царил кромешный мрак. Стекло в окошке было выбито изнутри, на полу под ним валялись осколки. Стон повторился. Прижав палец к губам, Минха опустил на пол запасные пушки. Томас и Бренда последовали его примеру, а Ньют отложил коробку с боеприпасами. Потом все четверо взялись за оружие и гуськом приблизились к окошку. Внутри стонали так, будто кто-то пытался пробудиться от жуткого кошмара, и Томас чувствовал, что их ждет кошмар наяву. Минха вжался в стену слева от окошка. Дверь в комнату, запертая, была справа. «На старт! Внимание!» – прошептал Минхо. «Марш!» Сам он развернулся и направил ствол пушки, взияющей провал окна. Томас встал слева, Бренда справа, а Ньют прикрывал тылы. Готовый стрелять в любую секунду. Томас положил указательный палец на спусковой крючок. «Что же там такое в комнате?» Красноватого свечения аварийных огней едва хватало, чтобы разглядеть шевелящиеся темные пятна на полу. Постепенно глаза привыкли и различили силуэты человеческих тел в темных одеждах и мотки веревок. «Наемники!» — в полной тишине вскрикнула Бренда. Снова раздалось приглушенное оханье, и вот Томас разглядел лица. Рты заткнуты кляпами, в глазах паника. Наемники лежали, связанные по рукам и ногам, собственными же веревками, бок о бок. Кто-то не шевелился, прочие извивались в путах. Разум силился найти объяснение увиденному. «Вот и нашлись, братцы-кролики», — заметил Минхо. Ньют заглянул внутрь. Этих хотя бы к потолку за шею не подвесили, как в прошлый раз. Нельзя не согласиться. Томас все еще живо помнил висельников в столовой. Неважно, были ли они настоящие, или их образ глейдерам только внушили. — Надо их допросить, узнать, что творится, — сказала Бренда и направилась к двери. Томас перехватил ее. — Нет. «Почему это нет? С какой стати? Тебе что, информация не нужна?» Она высвободила руку и осталась на месте ждать объяснений. «Вдруг это ловушка? Или тот, кто повязал наемников, скоро вернется? Нам надо бежать отсюда!» «Точно!» — согласился Минхо. «Спорить тут не о чем! Мне пофигу, кто носится по зданию! Шизы, повстанцы или гориллы! Охранники — не наша забота!» Бренда пожала плечами. «Как хотите, просто неплохо было бы узнать, что происходит». Указав направление, она добавила. «Ангар в той стороне». Подобрав оружие и боеприпасы, ребята побежали дальше. По пути, в коридорах, они постоянно оглядывались. Вдруг да попадется тот, кто сумел обезвредить охрану. Наконец Бренда остановилась у двойных дверей. Одна створка была приоткрыта, и в коридор задувал ветерок, шевеля края медицинской формы на девушке. Уже по привычке Минха и Ньют с оружием на изготовку встали слева и справа от двери. Бренда с пистолетом взялась за ручку и прицелилась в щель. Изнутри не доносилось ни звука. Томас покрепче сжал в руках пушку, вдавив приклад в плечо и нацелив ствол прямо перед собой. «Открывай!» — сказал он. Сердце бешено колотилось. Бренда распахнула дверь, и Томас устремился вперед, повел оружием влево-вправо, обернулся кругом и побежал дальше. В гигантский ангар влезли бы все три Берга, однако на месте было только два корабля. Словно лягушки-великаны, готовые к прыжку, Они возвышались над глейдерами, опаленные и потрепанные, побывавшие не в одном бою. Кроме них, нескольких деревянных ящиков до да верстаков, здесь больше ничего не было. В полной тишине четверо ребят рассредоточились и принялись обыскивать ангар. «Эй!» — воскликнул вдруг минху «Все сюда! Тут кое-что есть!» Фразу он не закончил только зашел за большой ящик и прицелился в кого-то на полу. Первым подбежал Томас и, с удивлением, обнаружил мужчину. Постанывая и потирая голову, тот пытался подняться. Крови на темных волосах видно не было, однако, судя по всему, досталось ему крепко. «Не спеши, приятель, помедленней!» — предупредил минху «Сейчас спокойно поднимись и сядь! Дернешься!» «И даже глазом моргнуть не успеешь, как я сделаю из тебя шашлык!» Приподнявшись на локти мужчина убрал руку от лица, и тут же Бренда, коротко вскрикнув, кинулась к нему обниматься. «Хорхе! Ну, слава богу, нашелся пилот! целый невредим! Относительно!» Бренда же, не удовлетворившись увиденным, Уже осматривала Хорхе на предмет наличия ран и засыпала друга вопросами. «Что стряслось? Кто тебе так? Где Третий Берг? Куда все подевались?» Застонав, хорха осторожно отстранился. «Тише, тише, Хармано! У меня на башке как будто шизы плясали. Дай секунду, очухаться надо!» Бренда, раскрасневшаяся, встревоженная, чуть отодвинулась от него. У Томаса у самого на языке вертелся миллион вопросов, которые, впрочем, могут и подождать. Томас прекрасно знал, каково это, когда тебя вырубают ударом по голове. Хорхе постепенно приходил в себя. А ведь не так уж и давно этот Латинос напугал Томаса до дрожи в коленках. Век не забыть, как Хорхе дрался с Минхо в развалинах посреди пустыни. Хорошо, хоть позже Латинос понял. Он и Глейдеры на одной стороне. Хорхе несколько раз крепко зажмурился и начал говорить. Не знаю, как у них получилось, но они захватили здание, избавились от охраны и вместе с другим пилотом улетели на Берге. Я как дурак пытался их задержать, выяснить, что происходит, и чуть башкой не поплатился. «Кто это они?» – спросила Бренда. «Кто захватил Берг?» Хорхе посмотрел на Томаса и ответил, Тереза, это девка и остальные субъекты, ну, кроме вас, мучачус. Глава семнадцатая. Томас пошатнулся и чуть не упал, хорошо успел схватиться за крупный контейнер. Он-то думал, что в здание ворвались шизы или другая враждебная организация, которая пленила Терезу и остальных. Может быть, даже спасла? И вот, пожалуйста, Тереза бежала, с боем вывела группу, повязала охранников и улетела на Берге. Бросила Томаса и еще двоих. Да, многого он мог ожидать, но только не такого. — Эй, захлопни пасть! — взмолился Хорхе, перебивая Минха и Ньюта и выдергивая Томаса из задумчивости. Когда вы говорите мне в черепушку, словно гвозди заколачивают, просто помолчите немного и помогите встать. Ньют протянул Латинусу руку, помогая подняться на ноги. Лучше уж объясни, что за хрень тут творится. Давай рассказывай с самого начала. И поскорее, — добавил Минхо. По-прежнему морщась от боли, Хорхе сложил руки на груди и опёрся о ящик. Ты чем слушал, Харману? Говори уже, я сам толком ничего не понимаю. А что понимаю, о том уже рассказал. Башка у меня. Знаем, знаем, отрезал минху Бобо, твоя головка, говори дальше. Как закончишь, найду тебе кланкорожему аспирин. Какой смелый мальчик, усмехнулся Хорха. Не забывай, что в жаровне это ты просил у меня пощады. Умолял сохранить тебе жизнь. Минха поморщился и залился краской. «Ха! Легко быть крутым, когда тебя защищает толпа с ножиками! Ситуация изменилась, знаешь ли!» «А ну хватит!» — прикрикнула на них Бренда. «Мы все в одной лодке!» «Продолжай, Хорхе!» — сказал Ньют. «Говори, и может мы поймем, что делать дальше!» Томас все еще не оправился от потрясения. Он слушал Минха и Ньюта, наблюдая за происходящим как будто со стороны, на экране. Словно его самого здесь не было. Казалось бы, сюрпризов у Терезы больше не осталось. И вот, нате вам. «Так», — продолжил Хорхе, — «я почти все время торчал здесь, в ангаре. Потом услышал крики. По рации пришло предупреждение. Включилась тихая тревога, замигали лампы». Я пошел выяснить, в чем дело, и тут уж получил по репе. Но больнее уже не будет, пробормотал Минху. Хорхе его либо не слышал, либо просто внимания не обратил. Когда огни погасли, я вернулся сюда за пистолетом, и в этот момент в ангар ворвалась Тереза. За ней бежала банда ваших отморозков, да так, словно за ними черти гнались. Схватили старика Тони, И заставили вести Берг. В меня уперли семь, если не восемь пушек. И я свою пукалку отбросил. Стоило попросить объяснений, как одна блондинка врезала мне полбу прикладом. Я упал, а когда очнулся, то увидел ваши рожи. Один Берг угнали. Вот, собственный весь сказ. Томас слушал, но не слышал. Лишь один момент полностью занимал мысли. «Вызывая не то чтобы замешательство. Боль!» «Нас кинули!» – прошептал он. «Поверить не могу!» У -у -у -у! не понял Минху. «Говори громче, Томми!» – попросил Ньют. Томас пристально посмотрел на каждого из них. «Они бросили нас! Мы хотя бы пытались их найти! Они оставили нас тут на милость порока!» Судя по взглядам... Друзья подумали о том же. «Может, они все же искали нас?» — предположила бренда «Просто не нашли? Или их вынудили отступить и покинуть комплекс?» Минха только усмехнулся. «Охрана лежит связанная в караулке. Времени у Терезы было дофига и больше, так что бросила она нас и точка». «Намеренно», — очень тихо добавил Ньют. — Нет, что-то здесь не так, что-то не клеится. — Нелогично, — сказал Томас, — Тереза просто фанатела от порока, так зачем ей бежать? Это какая-то уловка. Бренда, ты предупреждала, что никому нельзя верить, что еще ты знаешь? Бренда покачала головой, — о побеге мне ничего не известно, и ты ошибаешься. Очень даже логично, что кроме нас бежали остальные субъекты. Просто у них получилось лучше и быстрее. Минха чуть не зарычал по-волчьи. Не советую нас оскорблять. Еще раз скажешь, субъект, и я тебя по стенке размажу. Не посмотрю, что девка. Рискни здоровьем, предупредил Хорхе. Пальцем ее тронешь, без башки останешься. Да хватит уже пиписьками мериться. Бренда закатила глаза. Нам надо план действий составлять вот так взять и отмахнуться от предательства как же Тереза и прочие даже фрайпан бросили их Томаса, минха и Ньюта! сумели же повязать наемников так почему друзей не нашли и с какой стати терезе бежать от порока неужели во время процедуры она вспомнила нечто о чем и не подозревала чего составлять то сказал ньют уходим и все тут Он указал на Берг. «Верно. Чего рассусоливать?» Томас обратился к Хорхе. «Ты и правда пилот?» Латинос широко улыбнулся. «Яблочко, мучачу Один из лучших!» «Тогда зачем тебя в жаровню заслали? Разве ты не ценный сотрудник?» Хорхе взглянул на Бренду. «Куда Бренда? Туда и я! Жаль признавать, но перспектива отправиться к Шизам...» «Показалось мне лучше, чем торчать здесь. Я воспринял эту миссию как отпуск. Вышло немного жестче, чем я!» Завопила сирена, и Томас аж подпрыгнул от неожиданности. В просторном ангаре, эхом отражаясь от высокого потолка и стен, она ревела даже громче, чем в тесном коридоре. Бренда посмотрела на входные двери, и Томас обернулся в том же направлении. В ангар вбежали по меньшей мере десять наемников. Черные тут же принялись палить из оружия.